Часть вторая. Земля. Настоящая, неопределенная. Глава первая. «Как спалось, Алекс?» «Шикарно!» — сказал я, ни на йоту не покривив душой. «На ближайшие две недели никаких процедур больше не будет». Виола нажала кнопку на пульте, и шторы раздвинулись в стороны, впуская в мою комнату солнечный свет. Здесь хотя бы было окно. Только я не очень любил в него смотреть. Мне не нравился открывающийся из этого окна вид. «Отсутствие процедур радует меня больше всего», — признался я. «Ученые получили достаточно данных для анализа», — сказала Виола. «Одна их обработка отнимет много времени, не говоря уже о том, что кому-то предстоит делать какие-то выводы». Виола продемонстрировала белоснежную улыбку давая понять, что она уж точно не имеет к процессу анализа никакого отношения. Ученой она не была. Скорее, кем-то средним между медсестрой и приставленной ко мне нянькой. Но ее IQ все равно был очень высок. В исследовательском институте военной разведки Демократического альянса дурочек не держат. Даже для того, чтобы пробирки мыть. Впрочем, пробирки у них тут автоматически моются поэтому мне сложно сказать, чем занималась Виола до моего прибытия. Я встал с кровати, и она моментально уползла в пол. Вместо нее появился стол, до этого вполне удачно прикидывающийся частью стены. «Что хочешь на завтрак?» «Все равно», – буркнул я, – «кофе-то вы мне не дадите». «Мы не употребляем подобный допинг. Кофе давно объявлен вне закона и внесен на официальный список наркотиков». «Мне уже сообщили», — сказал я. «Равно как и сигареты, кофе здесь запрещен для потребления добропорядочными гражданами. А мне по неволе приходится быть добропорядочным, ибо выбора мне никто не предоставил». Санитарная комната по размерам напоминала старые хрущевские ванны. Быстренько приняв душ, постояв несколько минут под потоками теплого воздуха и прополоскав рот жидкостью для чистки зубов, я решил сегодня обойтись без депиляционного крема для лица, натянул шорты и майку и вышел к завтраку. «Сок и каша, пища наша!» – пробормотал я, смерив взглядом на крытый стол. «Вкусно и полезно!» – улыбнулась Виола. «Насчет полезно спорить не буду», – сказал я. «А вот что касается вкуса, у нас все равно нет варварской еды, к которой ты привык». «Кто тут варвар – это еще весьма спорный вопрос», – сказал я. «За две с половиной тысячи лет я мог ожидать куда более серьезного развития бытовых технологий, в том числе и в области кулинарии». «У нас были объективные причины для того, чтобы оставить технологии на том уровне, на котором они находятся сейчас», – снова улыбнулась Виола, – «в том числе и в области кулинарии». Интересно было бы послушать об этих причинах. «Свое время», — сказала она. «В мое время вы уже меня не вернете», — сказал я. «Прости, я не это хотела сказать». «Ничего страшного», — сказал я. Сия мысль уже давно стала для меня привычной. «Тебе понравится наш мир», — без особой убежденности в голосе произнесла Виола. «Ага, при том условии, что меня когда-нибудь в него выпустят». «Как только ученые получат нужные результаты, и ты пройдешь необходимый курс адаптации», — сказала она. «Впрочем, многих удивляет, как быстро ты сумел приспособиться к новым для себя жизненным условиям». «Мы, русские, быстро ко всему привыкаем», — сказал я. «Русские?» «Народ такой был», — в очередной раз напомнил я. «Здесь, а точнее сейчас, люди очень сложно воспринимают информацию о том, что люди когда-то делились по национальному признаку. Впрочем, у них сейчас свои заморочки. До того, как все вы тут перемешались. «Я не очень хорошо знакома с историей того периода», — призналась Виола. «Тогда за какие заслуги тебя назначили ко мне?» — спросил я. «Только за красивые глаза?» «За коммуникабельность. А ты действительно считаешь мои глаза красивыми?» Да сказал я. Глаза у Виолы были красивыми, да и все остальное тоже на уровне. Форменная туника позволяла оценить все прелести девичьей фигуры. Ох, незакоммуникабельность ко мне эту няньку приставили. Ты завтракать собираешься, Алекс? Голос Виолы оторвал меня от созерцания ее же форм, и я приступил к поглощению пищи. Увы. Гурманам в это время не пришлось бы плохо. Перенаселение Земли в первую очередь сказалось на количестве квадратных метров, отведенных каждому человеку, и количестве еды, синтезируемой непонятно из чего. То есть это мне непонятно, из чего ее синтезируют, потому что еще никто не взял на себя труд ответить мне на этот вопрос. Во время завтрака я периодически бросал взгляды в окно. Из окна на меня пялилось. Будущее. И мне все время мерещился его звериный оскал.